Глава третья. Продолжение царствования императрицы Елизаветы Петровны. 1747 год. Отношения канцлера Бестужева к сенату. Усиленные заботы сената о финансах в следствии политических обстоятельств. Старые хлопоты о соли. Меры против кормчества. Табак. Недостаток в деньгах и рабочих руках. Результаты ревизий. Записка графа Петра Шувалова о способе умножения доходов, препятствия для торговли, магистратские беспорядки, препятствия для внешней торговли с страны Польши, промышленность, разбои и пожары, полиция, областное управление, коллегии, дела церковные, дело о госпитале, апостольском монастыре, противоположные мнения иностранцев о России. Переговоры о перепущении русского войска для морских держав. Успех переговоров. Дела австрийские, дела саксонские, отношения к Польше по поводу гонения на православие, дела прусские, дела шведские, дела турецкие, самозванец Федор Иванов, дела персидские. Мы видели, что берлинский двор сообщил Петербурскому бумаги несчастного Фербера, касавшиеся русских дел. Вероятно, в Берлине думали, что письмо Фербера достигло своего назначения и хотели выказать свое чистое сердече. Но в Петербурге приняли находившиеся в бумагах известия за верные и Безстужев воспользовался выхлопкой Руденшильда против сената, чтобы выскользнуть из своей страны против этого учреждения. Против слов Руденшильда он сделал такое замечание: канцлер ее императорскому величеству слабейшее свое мнение всенежайше представлял, что как для облегчения ее императорскому величеству государственного управления решением спорных в сенате и иных коллегиях случающихся дел, так и для пользы самодержавной империи не бесполезно было бы кабинет из верных и надежных подданных сочинить. при котором мнение канцлера и паныни остается не имея при том никакого о себе вида, ибо ему и без того отдел довольно, и едва он ими справиться может. Действительно, Алексей Петрович никогда не бывал в сенате, отговариваясь постоянно иностранными делами. Сенат в своем правительствующем значении мог не нравиться канцлеру при настоящем составе. Виднее других были в нем два члена — генерал-прокурор Трубецкой и Румянцев, оба враги Бестужу. В последнее время особенной деятельностью начал отличаться в Сенате граф Петр Иванович Шувалов, тоже человек враждебный Бестужу. Но мнение канцлера не могло произвести впечатление на Елисавет. Отказаться от восстановленного ее отцовского учреждения — и возвратиться к кабинету, напоминавшему ей самые ненавистные время, она могла считать крайним для себя унижением. Сенат был обеспечен при ней и продолжал заниматься главным делом денег как можно более избирать, ибо деньги суть артерию войны, а война, казалось, неизбежна по европейским отношениям. В начале года уже был издан указ о наборе пятидесяти тысяч рекрутов, также драгунских и подъемных лошадей. Вопрос о соли продолжался в прежнем виде, и из Астрахани подрядчики объявили условия. Первое. Если рабочим за побег судов будет положено жестокое наказание, и будут их ссылать в каторжную работу, зарабатывать взятыми от подрядчиков деньги. Второе. Если рабочим наемная цена определена будет законом, то они, подрядчики, за поставку соли возьмутся по прошлогодним ценам. В противном случае ни по какой цене подряжаться не станут, опасаясь, чтобы им от побегов рабочих не перейти в совершенное разорение. Медицинская канцелярия по запросу сената объявила, что взятая с Элтонского озера соль и соленой тузлук по всем химическим регламентам исследованы и явилась, что она без литрования для человеческого употребления не вредна. а затем к экономической потребе без всякой опасности повреждения здоровья в пищу и к солению мяса и рыбы полезно быть может. Поэтому вследствие донесения посланного смотреть Эльтонское озеро полковника Чемодурова приказали: первое с озера соль заготавлять и увозить в Дмитровский город, что на камышинке, и в Саратов. и изготовлением и отправлением заведовать к комиссарству, имеющему состоять из Чемодурова и двоих других членов. Второе. Для защиты от набегов калмыков и прочих народов, и чтоб кроме казенной поставки никто с озера тайно соль не вывозил, построить земляной городок. Третье. Для воски соли сделать к весне 1748 года в Казанском авиатском уездах 10 судов. Четвертое. Печатными указами. вызвать поставщиков, которые бы взялись возить с озера соль и ставить в казну. Заботиться об алтанской соли заставило Сенат донесение Строгановых и других пермских солеваров, что леса около их варницы истребляются, а это все будет более и более препятствовать выварке соли в достаточном количестве, и потом то обстоятельство, что доставлять Бузун из Астрахани далеко и дорого — И потому относительно этой соли надо было ограничиться только ближними кастроками местами. Но пользование Элтонской соли было еще впереди, и бароном Строгановым послали указ, чтобы к отпуску 1747 года непременно выварили три миллиона пудов. Строгановы в мае отвечали жалобойю на крайние свои изнеможения. К тому же потерпели большой убыток от пожаров в твери, где у них сгорели дом, амбары. И соль, а в начале июня солиная иконтора донесла, что в настоящем году недоварено соли у строгановых до миллиона пудов, у других четверых заводчиков до трехсот тысяч пудов. Другой солью, кроме пермской, верховые города удовольствовать нельзя, потому что Бузуном довольствуются города, а Стражанской, Нижегородской и Воронежской губерний. А далее нижнего Новгорода в другие города отпускать бузун за высокими ценами нельзя. В Нижнем Новгороде Пермские баронские соли истинная цена девять копеек, а с вычетом таможенных пошлин восемь копеек за пуд. Бузун уже истинная цена восемнадцать копеек пуд. И если Строгановы третьего миллиона пудов не выварит, то может произойти конечный недостаток в соли. Послали Строганову указ с крепчайшим подтверждением выварить до трех миллионов пудов. Строганову объявили, что ни одна просьба их не исполнена, а между тем убытки так увеличились, что капитал их весь утратится без остатка. Велено имварить соль на 1748 год, но для этого им нужно 509 577 рублей на один завар. Но когда первый завар начинается, на другой заключаются подряды и деньги в задатки выдаются. А когда первый завар кончился и в нижние соль пошла, то второй завар начинается, а денег они не выручают, потому что деньги идут на уплату казенных долгов.